Николай Метельский. Меняя маски. Фантастический роман. Серия фантастический боевик. Москва, издательство Альфа-книга, 2013 год. Категория 16+. Пролог. Приветствую вас. С вами говорит Вестник. Вестник не является разумным, у него нет воли, нет возможности телефона. Он не отвечает на вопросы, через него нельзя связаться с пославшими его. Он всего лишь сообщение. Сообщение, которое вы можете слушать, а можете не слушать. Некоторое время назад в нашем мире случилась беда. Совершенно неважно, что именно, важно то, что нам пришлось принять меры, действовать быстро и жестко. Не только по отношению к обитателям нашего мира, но и к самому миру. Нами был произведен направленный взрыв межмировой ступстанции Рхая. Последствия для нашего мира вам наверняка не интересны. А вот последствия для окружающих миров вы почувствовали на себе. Взрывной волны, как таковой не было, но искажение пространства накрыли соседние миры. Пострадали только люди, очень немногие, лишь те, чья физическая связь с миром была минимальна. Волну от взрыва можно сравнить со сквозняком, который смел со стола бумагу, оставив более тяжелые предметы. В каждом из девяти миров, попавших под волну искажений, пострадали от двух до четырех человек. Но только вы были выброшены из своего мира в бестелесном виде. Шансы на то, что волна заденет вас, были один к трем миллиардам, что выкинет вашу душу один к 18 миллиардам, что вы выживете один к двум миллионам. Нам трудно судить, повезло вам или нет, ведь мы не знаем, были ли вы счастливы там. По данным вестника, здесь существует 52 измерения, населенные различными существами, и все это лишь часть одного мира, в котором никогда не было даже теории межмировых путешествий, поэтому, к сожалению, вернуться домой вы не сможете. Мир, где вы оказались, является технохимическим с зачатками энергомагического. Развивая внешнюю энергетику, люди здесь часто пересекались с магией смежных измерений, Но, свернув однажды на технохимический путь, не забыли своего прошлого. Технологически этот мир не сильно превосходит ваш, а в чем то даже уступает, но в его истории присутствуют события, которые лишь краем зацепив землю, дали толчок и средства для развития в некоторых направлениях намного опережающих вашу цивилизацию. Сильно отличаясь в деталях, в целом это место очень похоже на ваш родной мир. Данное послание это не энциклопедия для вас. Оно не является доказательством того, что вы не сошли с ума, это даже не способ ввести вас в курс дела. Наше сообщение всего лишь извинения. Пусть, возможно, ненужное вам извинения. Искренне просим прощения за случившееся, но мы не могли поступить иначе. От наших действий зависело будущее целого мира. Жизнь 23 человек, из которых уцелело шестеро, не стоит целого мира. Простите нас, если сможете. Молодая японка в юкате синего цвета, поклонившись, растаяла, словно призрак.